В распахнувшиеся глаза ударило ослепительно белым светом. Взрачок левого глазного биопротеза влетел сверкающий ледяной комок. Демин моргнул, и огромная снежинка, сброшенная движением век, блеснув заточенными как бритва краями, унеслась прочь, закрутившись в безумной пляске среди миллионов своих сестрец. Белоснежное море качнулось вперед, просело вниз и снова качнулось вперед. Петр понял, что его несут сквозь кружащуюся вокруг метели и, сглотнув наполнившую рот вязкую слюну, соленую от крови из прокушенного языка, попытался привлечь к себе внимание. Пока его опускали на снег, Он бегло просмотрел записи, сделанные за время его беспамятства имплантами. Вот вертолет падает, а его бросает в переборку. Тело человека мешком валится в потолок, ставший полом. Вот вокруг засветились бойцы, и Беглов за лямки броника, забросив его на спину, поволок от вертушки прочь. Вот поднялась метель». Спрятав передвижение идущей цепочкой группы, а час спустя реального времени он пришел в себя. Подбежавший Кудряшов, внимательно осмотрев поднявшегося на ноги полковника, доложил обстановку. До цели пути осталось минут 30 хода, в строю четверо оперативников, считая самого Кудряшова или Туната Волгина. «Сах, вон он, что ему будет?» Кофры с оборудованием у Меркулова. Все цело. Ранение получил только полковник. Очень не повезло. Удар о переборку в несколько раз оказался выше предполагаемого. Распоряжение. Демен, ощерившись, сделал несколько пробных шагов. Тело, которое сейчас повинулось ультимативным приказам, накачивали стимуляторами импланты, с каждой секундой слушалось все лучше. Вот прошло головокружение, и развеялся гул в голове. Вот вернулась координация и гибкость. Последним выстроился четкий план дальнейших действий, и полковник, выцедив сквозь зубы облачко пара, приказал двигаться дальше. Кудряшов сказал многое, однако самое главное он не сказал – в одном из контейнеров капитан нес одну из новейших сверхсекретных разработок – пробойник связи, гарантированно позволяющий провести как минимум один экстренный сигнал опасности между высшим руководством страны и их небольшой группой. Никакие из ныне существующих глушилок, в том числе и прототипов, ему нипочём. Пробойник молчит. Значит, враг удовольствовался сбитием вертолета и не отправил к ним на перехват дополнительных сил. Если бы это произошло, тактический штаб бросил бы в этот район ряд воинских подразделений десанта, нанеся заградительный авиаудар с моря и суши по всей оккупированной синтетиками территории скандинавского анклава. Однако пробойник молчит. И значит, все идет по плану. Почти по плану. Поправил себя Демин, метнув в сторону колючий взгляд. Через 32 минуты группа вышла к разрушенным строениям, некогда являвшим собой одно из достижений научного прогресса великой страны. От главного здания... Осталась всего одна полуобвалившаяся стена от пристроек кучи мусора. Еще через час, разобрав завалы, они очистили бетонные плиты пола в указанном киборгом месте. Подняв один из трехтонных блоков, группа обнаружила под ним двухметровый люк и запорный механизм. Рычаги провернулись в пазах легко наполнив воздух густым запахом графитовой смазки. В распахнутый зев люка спустились Сах и Демин, которым Кудряшов передал три объемистых кофра. По плану операции, с которым была ознакомлена вся группа, в них содержалось оборудование связи, разместить которое требовалось в храме Саха чтобы транслировать картинку в режиме реального времени в тактический штаб. Старец Киборг, легко подхватив два контейнера, указал Демину на небольшой капсулообразный лифт, замерший между четырех толстых рельс, уходящих вертикально вниз, что должен был опустить их на девятитысячную глубину под землю. По словам Саха, «Такой спуск должен занять около часа». Так и получилось. 57 минут спустя дверцы отъехали в сторону, и они шагнули в гулкое объемное пространство. Ни человеку, ни киборгу не требовался источник света, чтобы различать здесь каждую мелочь. Все в точности было так, как это описывал Сах на этапе планирования операции». Куполообразный потолок, овальные стены с барельефами, рисунками и письменами. В левой части помещения, посреди конструкции из пяти колец, похожий на трон, пульт управления. От него на остриях девяти расходящихся лучей замерли ветвистые арки. Сах объяснял, что для запуска машины ему требовалось разместиться в центре конструкции, кольца раскрутятся и начнется генерация подобий, которые будут готовы сражаться за человечество. Да, машина запускается не быстро, однако потом процесс ускорится на несколько порядков. Сах сразу направился в центр конструкции, а Дюмин... Методично обошел помещение, вскрывая кофры и расставляя оборудование. Времени действительно хватило. Полковник не только закончил все до того, как кольца вокруг киборга начали свой разбег, но и внимательно изучил стены храма. Сах! позвал Демин, присев у одного из раскрытых кофров. Тут повернул к нему свой иконописный профиль и демонстративно поднял бровь. «Да, полковник!» «Сколько еще осталось времени до генерации?» спросил Демин, продолжая активировать одно за другим устройства, расставленные вдоль всего помещения. Древнее механическое божество зимы посмотрело на возящегося с приборами Петра. Потом настоящие на маленьких треногах треугольные пирамидки – так не похожие на виденные им камеры, и явственно скривилась. «Не нравится машине прогресс? Ой, не нравится!» Отметил с удовольствием полковник и переспросил. «Так сколько там осталось?» «Двенадцать минут. А разве мы торопимся?» Киборг наконец разомкнул и пренебрежительно скривил губы. «Все-то вы куда-то спешите!» Я к тому, что раз у нас впереди еще столько времени, то почему бы не поболтать, а? Вот скажи мне, древний киборг, что это за сила такая, что способна раз за разом отматывать время вспять? Да, ты говорил, что не помнишь об этом. Только я думаю, ты немного слукавил. Ведь так? Время скручивалось локально и только на земле? Или... Демин поднялся на ноги и, сжимая в руках небольшой пульт управления, выжидательно смотрел на Саха. Тот подался вперед, потом замер и растянул тонкие губы в улыбке. А почему бы и не поговорить? Нет. Время сжималось во всей вселенной. Дойдя до начала цикла, произошло бы обнуление, сброс всех данных а затем перезагрузка всего буфера обмена. И все началось бы сначала. Ведь вся эволюция жизни – это лишь метод обработки видоизменяющейся информации. О чем ты говоришь? Петр непроизвольно сделал шаг назад. Это звучит так, словно ты описываешь искусственно созданную среду – симуляцию. «А кто сказал, что все мы находимся в реальности?» «Я вот никогда такого не говорил!» Киборг вальяжно развалился на своем троне и поднял указательный палец. «Не пытайся активировать свои системы связи. Они не будут тут работать. То, о чем мы с тобой говорим, останется только между нами. Так вот, реальность — это то...» Во что мы верим? Неверие, сомнения разрушают связь между силами, движущими Вселенную. И происходят такие сбои. Самый мощный источник энергии – сами люди. Вы направляете свои желания и мысли на некий предмет. Допустим, на меня – а я делюсь этой энергией с другими механизмами вселенной. Это словно вода, падающая на мельничное колесо, которое приводит в движение жернова, уничтожающие одно и создающие другое. А теперь ответь, что произойдет, если вода начнет литься мимо? Если мир – симуляция, то как нам вырваться из нее? «А зачем?» Киборг явно наслаждался смятением пятящегося человека. «Реальности не существует. Есть лишь вера в то, что реально. А реальным это становится. От силы веры». «Во что веришь ты, Петр?» «В себя, в своих близких». Ответ Демина последовал мгновенно – а сам он отступил еще на шаг, спиной уткнувшись в каменный барельеф храма. Сах широко улыбнулся. «Вот видишь, у тебя уже есть все необходимое. Добро пожаловать в твою реальность. И, кстати, сегодня же праздничный день с Рождеством, а теперь умри». Киборг вскинул руку, вокруг которой заискрились зеленые всполохи. Демин вдавил кнопку на пульте, что сжимал в правой руке, а храм расцвел десятками тонких синих лучей, протянувшихся между пирамидками на штативах. В воздухе возникли сотни призрачных плоскостей, и чудовищная сила рукотворной гравитационной аномалии Бросила саха лицом в треснувшую сталь и бетон пола. С грохотом обрушились арки и кольца машины. По куполу зазмеились тонкие трещины. От медленно вдавливаемого в камень киборга раздался рев. Он не мог открыть рот, но динамики в его голове работали исправно. «Что это?» «У вас не должно быть таких технологий!» «Еще лет 20-30 примерно, да?» Демин посмотрел на искрящиеся перегрузкой синей нити в десяти сантиметрах от кармана, в который он вжался и оскалился. «Самонадеянность, оказывается, бич не только человеческий». Ты думал, что все эти годы во временной петле люди только и делали, что разгадывали твои тайны и предавались порокам? Не все и не везде. Некоторые из нас не сидели без дела и разработали вот такие интересные штуки. Тяжело, конечно, этим гениям было держать все вычисления и разработки в собственном уме. «Раз каждый конец петли, все данные из приборов стирались. но ну вот же, гляди, справились». «Тебе это не поможет. Я уже чувствую, как близок предел работы этого устройства. Я скоро освобожусь, и ты поплатишься за мою сломанную машину». Демин пренебрежительно хмыкнул. «О, не переживай». «Это временная мера. Нужна лишь для того, чтобы второе устройство, которое ты сам же любезно и донес до сюда, запустило процесс термоядерного синтеза и вышло в рабочий режим». «Не дергайся. Я давно понял, что сам по себе ты телепортироваться не можешь. Это все делала машина. У нас есть еще пара минут. Так почему бы не поговорить?» Сах, не ответив, взревел, и рябь искажений в воздухе усилилась. «Я тут подумал, бессмертие — это ведь давняя человеческая мечта, а ты жил так долго, не заскучал, не устал за эти тысячелетия?» Киборг замер, перестав ворочиться под тысячетонным силовым прессом. «Как ты понял?» Сквозь энергетический треск раздался его глухой голос. «Когда?» «Еще во время нашей с тобой первой встречи. Почти все детали происходящего внезапно встали на свои места. Ты сам сказал о подобиях, о том, для чего и как они использовались когда-то. Только вот сам же до этого заявил, что потерял память». «Разумеется, ты мог и почерпнуть информацию с этого настенного творчества. Однако пищу для пути верных размышлений ты мне дал». Второе. Упоминание про академика, что разработал проект по размещению тут храма. Уж не тот ли это персонаж, о котором нам сообщил оставшийся неустановленным научный сотрудник? Тоже подозрительный элемент головоломки» и мы непременно распутаем его в будущем, как и узнаем, кто приходил к моему коллеге Марино. Третье. Ты сотрудничал с нашими ведомствами сто лет назад. А какой же отдел у нас занимался всякой чертовщиной всех проявлений до появления моего? Правильно, восьмерка. Вотчина генерала Парфенова. И в этот момент все сошлось». Изначально я предположил, что восьмой отдел не знает, что ты такое, и вся эта тайная возня в обход других служб от того, что он работает на кого-то еще. Теперь я уверен, что все это личная инициатива Парфенова, возжелавшего с твоей помощью стать больше, чем генералом. Доказать я это не мог, не пообщавшись с тобой открыто. Однако уверен, он свое повышение получит». Ну и последнее. Это твоя попытка убить меня во время ракетной атаки. Ты явно почувствовал мое недоверие и решил воспользоваться представившимся шансом. Когда я потерял равновесие, ты не пытался подстраховать меня от падения. Наоборот, сам швырнув в переборку, не учел живучесть человеческую и надежность нашей техники. Демин покосился на настоящий устинный кофр с устройством, запуска которого он ждал, и, увидев показания приборов, продолжил говорить. «А теперь о твоих замыслах. Ты ведь рассказал нам о синтетиках не потому, что хотел их остановить на благо людское. Все дело в вере. Ты просто не хочешь ею делиться. Ты слишком долго жил среди людей. И страсти, и грехи человека». Проросли в тебе, хотя осознал ты это только недавно. Ты устал от бесконечной жизни и был готов умереть. Потому ты и сидел в этом склепе безвылазно, отдавая мир на поживу цифровым башкам. А перед концом так и не удержался и выбрался наверх, не для того, чтобы попросить о помощи. Я сотни раз отсмотрел записи с твоим появлением... Ты просто стоял и презрительно смотрел на никчемных букашек, приговорить которых к медленной смерти ты пришел. А мы взяли и выбрались из петли, да еще и заставили тебя работать на себя. Вот только сам ты, пережив своего рода клиническую смерть, стал весьма охоч до жизни». И, как ты сам выразился, не захотел, чтобы вера текла мимо тебя. «И что теперь?» Чудовищным усилием киборг сумел повернуть голову, что наполовину оказалось вдавлено в треснувшие бетонные плиты пола. Горящий ненавистью глаз уставился на Демина. «Вы же проиграете! Даже если сможете победить синтетиков...» то через годы снова окажетесь в петле. Я думаю, ты сам уже понял, что эту войну с машинами мы выиграем и без тебя. Не без потерь, но выиграем. А что до петли? Теперь мы знаем о ней и сумеем подготовиться. Человек живуч и изворотлив. Мы непременно что-то придумаем А когда мои воспитанники... «Ожидающие на поверхности поймут, что я уже не поднимусь, они приступят к исполнению остального разработанного нами плана». Полковник бросил короткий взгляд на кофр с устройством и расслабленно улыбнулся. «Ну а пока ты прав, не будем забывать о традициях. С Рождеством!» Не успела прокатиться по помещению эхо от слов Петра как сработала портативная установка стазис капкана, очередное порождение технического гения ученых 9 отдела, придуманное во время пребывания в 21-летней временной петле? Помещение храма заполнил густой золотистый туман, в котором, как мухи в янтаре, застыли добродушный демин и вдавленный в бетон, преисполненный ненавистью киборг. Для них, заключенных на глубине 9500 метров, время полностью остановилось, чтобы продолжить свой бег. Для остального человечества. После словия. Мощные фары тяжелого служебного внедорожника выхватили из ночной мглы ворота его дома, и Борис Парфенов, пройдя идентификацию охранной системой, въехал в закрытый подземный гараж. Очередное совещание тактического штаба в присутствии секретаря завершилось в 3 часа ночи, и все мысли усталого генерала вращались только вокруг душа, ужина и постели. Однако перед этим он по своей обычной привычке должен зайти в личный кабинет, чтобы выпить несколько глотков своего любимого Семипалатинского. Пройдя по темному коридору и распахнув нужную дверь, генерал вошел в кабинет и сразу направился к небольшому бару. Початая бутылка привычно легла в руку. А мелодичный звон горлышка о край стакана усладый прокатился по помещению. Смотря на то, как льется темно-золотистая струйка великолепного напитка, Парфенов внезапно почувствовал чей-то недобрый взгляд. Подняв от стакана голову, он оперся в черные немигающие глаза, одетого в полный боевой костюм воина. Тот сидел расслабленно в кресле у окошка и внимательно разглядывал генерала. Парфенов, узнав в бойце капитана девятого отдела Кудряшова, окаменел. Темно-золотистый напиток, плюющийся из бутылки, добрался до края стакана и, блеснув в свете настенных ламп, прокатился по граням, разлившись по бумагам, лежащим на столе. Превратившийся в статую генерал, затравленно наблюдал за тем, как боец легко поднялся и, подойдя к столу, положил на него, его, Парфенова, наградной пистолет, рукояткой вперед. Здесь один. Кудряшов указал на пистолет на столе. Здесь короткое движение руки показало на висящий на бедре массивный кинетик. 14. «Тебе помочь?» Задрожав подбородком, генерал отставил бутылку и, взяв стакан, поднес его к рту. Опорожнив, отрицательно покачал головой. Кудряшов секунду вглядывался в его глаза, затем кивнул и, бесшумно ступая, вышел. Он успел покинуть дом генерала, отойдя от него на десяток шагов. Когда в спину долетел, едва и через распахнутое окно одиночный выстрел. Дойдя до своей машины и сев за руль, Кудряшов на миг закрыл глаза. Посмотрев через скрытые камеры наблюдения на тело генерала, тихо произнес «Первый есть, переходим к следующей фазе». Вызвав меню удаленного управления кустарной мины, спрятанной в стол Парфенова, он деактивировал ее. Хорошо, что тот решил уйти с честью, и не пришлось ликвидировать его подрывом. Две секунды спустя глайдер мягко поднялся в воздух и, стремительно набирая скорость, помчался сквозь спящую столицу на восток, к дому, где его ждет любимая женщина. И ее не по годам серьезная дочь. Эту историю рассказал вам автор Геннадий Коршунов. В музыкальном оформлении используются композиции Владимира Фрита.